Глава 21. Выехать из охотничьего имения удалось лишь через час. Пока магистр вешал на драгоценный сундук мощную защиту, а король с маркизом диктовали остающимся егерям точные указания на случай нападения бандитов, Шет занимался упаковкой картин. Не сам, разумеется, а с помощью магов и линда. Слишком поздно выяснилось, что написанные Мэри портреты подруги советник просто не может бросить на всеобщее обозрение. Как и Тервальд не желал оставить прелестных зимних и весенних пейзажей. отображавших окрестные дубравые боры. Сама Мэри выдавала им покрывало для упаковки и показывала, как защитить последние плохо просохшие холсты от нечаянной порчи. Адели учила егерей ухаживать за ее оранжереей и сосновой аллеей. Наконец, все дела закончились и путники расселись по коляскам. В первый ехали маркиз Гордио Анцельс и маги, во второй девушки и король с советником. Ирта ехала с ними. Торп всё равно собирался забрать собаку на новое место службы и не видел необходимости возить ее в лесничество. «Когда мы прибудем в столицу?» – учтиво справилась Мэри, поднимая взор на примолкших спутников. То ли устали, то ли ещё обижались, но с момента отъезда ни один не произнес и слова. «Если будем ехать с такой скоростью, то доберемся еще до полуночи», – пообещал Шет. «Егеря установили вдоль дороги на разных промежутках походной шатры. Там нам сменят лошадей и подадут горячий чай». «На тракте ждут королевские кареты. Портальщики перенесли их из империи. У нас в столице еще нет такого крупного портала». «Теперь обещают сделать», – хмуро буркнул Тервольд. Король чувствовал себя в этой ситуации бедным родственником, и это ему не нравилось. Хотя королевство было богато, и возможности заработать у желающих имелись немалые, да и причины таскать из города в город кареты прежде не возникало. И как назло появилось именно в тот момент, когда он встретил девушку». для которой хотел быть и самым смелым, и самым щедрым, и самым могущественным. «А не страшно? Через портал!» – встревоженно смотрел на спутников Дели. Нет, если честно признаться, она не боялась. Ни порталов, ни встречи с королевой, от одного упоминания о которой Мэри начинала бледнеть. Больше всего природницу испугала та боль, что пронзила короля, когда они отказались от драгоценностей. Как выяснилось, привязка целителя к пациенту, усилившейся после второго лечения, Не тает сразу, и нужно срочно учиться как-то ее заглушать. Тем более, к ощущению ран первого пациента добавилась боль и странное тепло, исходящее от его друга. Жаль, невозможно заняться этим прямо сейчас. Король почему-то решил ехать не с отцом и магистром, чтобы обсудить в пути важные вопросы, как следовало по представлению Делю правителю, подвергшемуся такому наглому и жестокому нападению. Значит, придется потерпеть до следующего утра, и пока не обращать ни на что внимания. До Северного тракта они добрались за три часа. Причем с каждой переменной лошадей мчались все быстрее, а на тракте короля уже ожидали кареты непривычной формы и нетерпеливо переминались впряженные в них халеные крупные рысаки. Изнутри коляски оказались еще удивительнее, чем снаружи, и дверца была лишь одна, рядом с кучерским местом. Переродница поднималась по лесенке первой, повинуясь умоляющему взгляду Мэри. Хотя герцогиня Неграна не была ни трусихой, ни паникершей, зато очень хорошо помнила наставление матери. упорно твердивший, что умная девушка никогда не станет изображать из себя бесстрашную церкачку, если рядом есть кто-то более опытный, либо ловкий. «Очень удобные кресла! Проходи сюда, Мэри!» раздалось из кареты восклицание Дели, и ее подруга, смело последовав этому приглашению, протиснулась в проход между передними сиденьями. Вскоре стало ясно, что до сих пор с таким удобством ей ездить не приходилось, даже в громоздких и роскошных герцогских дармезах. Передние сиденья поворачивались, и сидевшие на них король с советником могли ехать хоть спиной к спутницам, хоть лицом. С потолка спускался удобный столик, а многочисленные аккуратные шкафчики оказались набиты всевозможными приятными мелочами, какие только могут понадобиться путешественникам. От закусок и напитков до игр, книг и даже биноклей. Широкие окна открывались, позволяя дышать свежим воздухом и рассматривать проносящиеся пейзажи. Жаль недолго. На тракт легли сначала вечерние тени, а затем ночная мгла. К этому моменту путницы устало дремали и мечтали лишь побыстрее оказаться в Сажера. Теперь девушек волновало лишь одно. Как отнесется королева к неожиданным гостям Прибывшим в ее дворец в помятых с дороги платьях, с небрежно сколотыми локонами и огромной собакой. «Леди!» – проникновенно объявил Шетгер, огорченно следивший за несчастными переглядываниями спутниц и их попытками поправить прически. «Не беспокойтесь за ваш внешний вид!» Мы пойдем во дворец Порознь. Сначала Маркиз с магистрами, потом мы. Последними придете вы, в сопровождении Линда. Он проводит вас и покажет покои. А завтра вас пригласят на аудиенцию. Спасибо, «Спасибо облегченно выдохнула Мэри, и король покрепче стиснул губы. Ему этот план не нравился абсолютно. С гораздо большим удовольствием Тервальд подхватил бы ее под руку и повел знакомиться с матерью, даже не сомневаясь, что та верно бы все поняла и тотчас пришла ему на помощь. Но девушка, в последние сутки ставшая для Его Величества самым нужным и ценным человеком в жизни, обрадовалась пояснению советника так искренне, что разрушить эту радость стало просто невозможно. Пришлось отступить, но не сдаться. И едва они вышли из крохотной портальной кабинки в гардеробной королевы. Терра решительно увлек друга за стеллажи и манекены. Что ты придумал? С, Приложил тот палец к губам, предлагая помолчать, и вовремя. Из кабинки выскочил Линд и подал руку сначала Мередит, потом Аделии. Прошу, леди, следуйте за мной, учтиво предложил секретарь. Королева выходит отсюда через свой будуар, но я проведу вас через дверь для горничных. А можно попросить об услуге? приостановилась вдруг Мэри. Вот письмо, нужно срочно его отправить. Это тетушка из гильдии посредников, у нее хранится мой багаж. Она обещала прислать по первому требованию там достаточно платьев для нас с Дели. Я отправлю людей. Твердо пообещал секретарь, забирая письмо. «Они доставят прямо сейчас!» «Большое спасибо!» с чувством выдохнула герцогиня, и они покинули комнату. «Что ты хотел сказать?» выходя из-за манекенов, осведомился Шет. «Уже ничего!» с мрачной задумчивостью буркнул его друг и направился в сторону будуара. «Пора найти для портальной комнаты более подходящее помещение!» В гостиной родительских покоев Терни задержался. Коротко чмокнул мать в висок, Виновато буркнул, что устал и сбежал. Ему действительно нужно было выспаться и спокойно обдумать возникшие вопросы. Шетгер пробыл с Маркизой и матушкой лишь на минуту дольше. «Все хорошо», — успокоил расстроенную леди Беатрис уверенным взглядом. «Завтра назначите им аудиенцию или пригласите на второй завтрак, и узнаете все из первых рук. Герцогине Тарве требуется помощь». И насколько я могу судить, пока она не разберется со своими бедами, отвечать ни на чьи ухаживания не намерена». «Я правильно подняла», – охнула маркиза Гордио, провожая телохранителя сына потрясенным взором. «Он не шутил?» «Дак. Да что, он уснул, что ли, в этой купели?» «Пойду», – поднялась с места леди Рояна, «Потрясу мужа. Вот теперь мне ясно, почему они так дружно ринулись в термы, словно декаду пробыли в походе».